Глава 9. Мозг в стандартном режиме. Человеческий ум не является цельным организмом со строгой внутренней иерархией. Он состоит из множества взаимодействующих частей, которые то работают слаженно, то конкурируют друг с другом и каждый раз по-новому делят между собой территорию. По ходу дела эти части непрестанно общаются и обмениваются информацией. Иногда их беседы напоминают мирное воркование. В другие же моменты их разговор переходит в перебранку, а затем и яростную схватку. На первых порах это было обнаружено на психологическом уровне, и здесь огромную роль для западного мира сыграли работы Ницше и Фрейда. Фрейд располагал своих пациентов на кушетке, отворачивал их лицом прочь от себя, чтобы ничего не отвлекало, и они начинали говорить. Они делились ночными сновидениями и грезами наяву. Они рассказывали о фактах своей жизни и о домыслах по ее поводу, излагали мысли и высказывали желания. Беседы ума, большая часть которых до того была едва слышна или же проходила в глубинах бессознательного, проступали наружу. Там снаружи их ждал Фрейд, который внимательно слушал, записывал и анализировал. Так и возник психоанализ. Практически в то же время, в 1875 году, была открыта электрическая активность мозга выяснилось, что не только потребности, желания, идеи, мысли и всякого рода психические структуры способны к общению. Отдельные нервные клетки мозга также говорят друг с другом на языке электрических импульсов. Это общение клеток и делает возможным более сложные формы взаимодействия внутри психики. Естественным образом родилась идея подслушать и расшифровать эти беседы. Некоторые осложнения возникли лишь из-за необходимости каждый раз вскрывать череп испытуемого. Впрочем, несколько десятилетий спустя эта досадная загвоздка была преодолена. В 1924 году немецкий психиатр Ганс Бергер впервые зарегистрировал электрические сигналы мозга с поверхности головы. Фактически он создал метод электроэнцефалографии. Энцефалограф фиксировал электромагнитные волны на бумаге, записывал их частоту и амплитуду. Кэнсбергер же, воодушевленный, принялся внимать тайным переговорам нервных клеток, которые они ведут в кромешной тьме черепной коробки. День за днем он слушал, слушал и слушал. И что же он услышал? К своему разочарованию ничего особенно интересного. Улов Фрейда, рыбачившего ближе к поверхности ума, оказался намного богаче. Но все-таки было кое-что, что сразу же поразило Ганса Бергера. Согласно данным энцефалографа, на протяжении всего дня нервные клетки активно работают. Электрическая активность человеческого мозга никуда не пропадает в состоянии отдыха и видимого бездействия. Более того, она даже не становится значительно слабее. Сперва это вызвало большое недоверие в научном мире. Большинство коллег-ученых заподозрили Бергера в совершении ошибки в процессе измерений. К середине 1970-х стало окончательно ясно, что Бергер не ошибся. Был разработан куда более совершенный метод нейробиологического шпионажа, ФМРТ. ФМРТ подтвердило наблюдение Бергера. Мозг не знает устали. Однако чем же он занимается? Ответ на этот вопрос может получить каждый из нас без всякого ФМРТ. Достаточно проявить внимание к потоку собственного сознания. Когда перед нами нет всецело поглощающей нас задачи, в уме начинается бурное голосование по поводу того, чем же нам заняться. Поступают многочисленные заявки от потребностей, рождаются планы, надежды и опасения, высказываются гипотезы. Со дна памяти поднимаются обороненные кем-то слова, музыкальные мелодии, зрительные образы. Начинается обдумывание нерешенных вопросов в жизни, а такие ведь есть всегда. Мозг использует каждую свободную минутку, чтобы столкнуть друг с другом противоречивые сценарии поведения и различные варианты понимания ситуации, а после – выявить победителя. Одновременно, ведомый силой желания, он изобретает схемы, как бы нам заполучить что-то, чего у нас нет, избежать реальной или потенциальной опасности. В ходе бодрствования подобный вид активности мозга является доминирующим. Большую часть времени мы погружены во внутреннюю борьбу потребностей и сценариев и заняты их сознательным или же бессознательным продумыванием. В 2001 году нейробиолог Маркус Райкле назвал его стандартным режимом – английское «default mode». Таким образом возникло научное наименование для той постоянной фоновой деятельности под управлением лимбической системы, которую мы переживаем как мельтешение чувств, мыслей и импульсов желания в различных пластах психики. С чисто статистической точки зрения стандартный режим работы мозга есть норма. Это базовый уровень активности, а все остальное является отклонением от него. Как следствие, стандартный режим был взят в качестве отправной точки, с которой ученые сравнивают поведение мозга в особых условиях и при решении конкретных задач. В то время как энцефалограф измеряет производимые нервными клетками коры электромагнитные волны, ФМРТ смотрит на мозг под совсем иным углом. Она позволяет увидеть кровенаполнение мозга как целиком, так и отдельных его зон. Это дает множество преимуществ. Дело в том, что чем больше крови поступает в ту или иную зону мозга, тем активнее она работает в данный момент. Повышенное кровенаполнение означает, что нервные клетки засучили рукава и затребовали для своих трудов дополнительный кислород и другие метаболические ресурсы, которые и переносятся в кровотоке. Таким образом, с помощью ФМРТ мы можем понять, какие именно зоны мозга задействованы и с какой силой они работают в различных условиях. Исследование стандартного режима работы мозга современными методами показало синхронную активность целого ряда областей. Хотя анатомически они разделены, их функции тесно связаны, что также подтверждается густой сетью, объединяющих их нервных отростков. Дирижер и серый кардинал стандартного режима – это наш старый знакомый – поясная кора. В поясную кору стекаются сигналы от многочисленных потребностей, после чего их запросы сравниваются с реальным положением дел. На основании этой оценки поясная кора запускает производство своего товара, импульсов, влечения и отторжения. В стандартном режиме мы в избытке генерируем всплески желания по отношению ко всему, что попадает в поле восприятия, будь то нечто перед нашими глазами, воспоминания или фантазия. Что-то из этого лимбическая система одобряет и хочет заполучить а другое кажется ей отталкивающим, так что она предпочла бы увеличить с ним дистанцию. Вслед за каждой оценкой с позицией влечения и отторжения в нас возникает соразмерный этой оценки эмоциональный отклик. Вторым ключевым звеном стандартного режима является медиальная префронтальная кора. Здесь наши мысли, ощущения, эмоции – воспоминания, упорядочиваются и собираются вокруг единого центра, вокруг нас, любимых. Медиальная префронтальная кора есть главная нейросеть самосознания малого ума. Она образует мощный гравитационный центр эго, и весь опыт стягивается к нему. Создается впечатление, что все происходит по отношению к нам, что мир вращается вокруг «я». Мы противопоставляем себя миру как добытчики и собственники и изобретаем пути расширить свою личную территорию или, по крайней мере, не отдать свое имущество враждебной реальности. Ярче всего в нейросканере медиальная префронтальная кора загорается при мыслях о самих себе и при оценке отношения других к нам. Последнее совсем неудивительно. Ощущение, что мир существует по отношению к нам, и попытка выяснить, каково же это отношение, обостряют чувство эго и его установку на обладание, установку на защиту и нападение. Помимо этого, к главным нейросетям стандартного режима относятся латеральная височная кора и теменная кора, а в особенности задняя часть теменной коры. В стандартном режиме они по большей части отвечают за ассоциативное мышление. Там располагаются шестерни и жернова интеллекта, того самого механизма, который плетет сеть из понятий и размышлений, из звуковых, визуальных и прочих ассоциаций. Повинуясь потребностям и желаниям, он создает образы, модели, ситуации, прослеживает и выковывает связи между явлениями жизни. Выход из стандартного режима. Потребление энергии в стандартном режиме забирает от 60 до 80% всех ресурсов мозга. Оно настолько велико, что даже очень интенсивный умственный труд увеличивает наши энергозатраты лишь на 10-15%. Таким образом, бодрствующий мозг почти никогда не отдыхает. Меняются лишь виды деятельности. Мы чувствуем усталость от труда и облегчение от отдыха не из-за того, что при отдыхе мозг стал ощутимо меньше работать. Во время отдыха работа кипит почти так же, как и прежде. Различие лишь в том, что одни утомленные работники умственного труда получили возможность снизить темпы производства, а другие заступили им на смену, свежие и во всеоружие. Стандартный режим обходится так дорого, потому что он есть привычный способ существования лимбической системы. Разворачивающиеся в ней конфликты и постоянная конкуренция отнимают невероятное количество нервных сил. Исследование угроз и возможностей прошлого и будущего выполняет важную функцию, но все хорошо в меру. Эволюция это поняла, потому, когда мы сосредотачиваем свое внимание на какой-то конкретной задаче, здоровый мозг автоматически сбавляет обороты стандартного режима. Лимбический гул в голове стихает, мера гармонии увеличивается, и это позволяет нам направить свои силы на перед нами проблемы. По этой причине окунуться в работу считается таким хорошим терапевтическим средством в борьбе с психологическими кризисами. Деактивация стандартного режима приносит облегчение. Плохо развитая способность останавливать бурный поток сознания чревата не только повышенным уровнем стресса и крайней неэффективностью, Судя по всему, аномальная активность стандартного режима является и одним из проявлений, и одной из причин целого ряда тяжелых нарушений работы психики. В сотнях исследований была установлена связь нарушенной работы стандартного режима с шизофренией, аутизмом, эпилепсией и синдромом Альцгеймера. В других работах неумение управлять своим умом в стандартном режиме и различные нарушения его функционирования были ассоциированы нейробиологами с чувством повышенной тревоги, с синдромом дефицита внимания и депрессии. Стандартный режим состоит из автоматических реакций. Они навязчивы, обсессивны, компульсивны, они принуждают, душат. Создают атмосферу несвободы и насилия Когда мы не в силах вынырнуть из водоворота автоматизмов И тонем в своих мыслях, желаниях и эмоциях Это оказывает крайне разрушительное воздействие на психику Мы измучены, ослаблены, несчастны и ищем спасения Не находя выхода, мы готовы заглушить лимбический гул чем угодно Мы развиваем в себе пристрастие к психоактивным веществам или пускаемся в иные разрушительные удовольствия. Мы становимся заложниками политических идеологий, сект, эзотерического фастфуда. Мы готовы дать себя загипнотизировать и наркотизировать, что угодно, лишь бы мучительный шум внутри стих. Неудивительно, что исследователями была обнаружена прочная связь между аномальной активностью стандартного режима и зависимостью, как наркотической, так и алкогольной. Люди идут на крайности, чтобы несомая стандартным режимом смута унялась, и на ее месте воцарилась некоторая гармония и всегда несомая гармония и радость. При этом им уже некогда разобраться в деталях и последствиях. Либо эти тонкости становятся им безразличны. Они не понимают, что гармония за счет наркотизации и погружения разума в гипнотический транс будет поверхностной, временной и искусственной. За кратким послаблением последует еще больший внутренний разлад. Для современной науки исследование стандартного режима стало и возможностью более глубокого понимания природы ума и перспективным диагностическим инструментом. Его нарушения являются хорошим маркером для длинного списка расстройств от тревоги и депрессии до шизофрении. С другой стороны, выправление функционирования стандартного режима может служить показателем эффективности лечения. Стандартный режим – есть способ существования малого ума эго. Эго же невротично. Чем бы ни было занято эго в стандартном режиме, оно всегда производит страдания. Это совершенно неминуемо, потому что все многообразие деятельности лимбической системы выстроено вокруг потребностей и желаний, а для них либо чего-то уже нет, либо чего-то еще нет. Желание существует в состоянии постоянной нехватки. Вечная нехватка, вечное напряжение между желаемым и действительным и рождает негативные эмоции. Ум создает вереницу образов, а затем автоматически выносит вердикты касательно того, чего у него нет и что ему от каждого из них нужно. После этого он незамедлительно производит импульсы влечения и отторжения, вслед за коими появляются отрицательные переживания. Подобно удару кнута, страдание должно подстегнуть нас уменьшить зазор между желаемым и действительным, однако мы не звери и вполне способны продолжать путь без непрерывного града из плетей и без сумбурного дребезжания мыслей. Такое подстегивание лишь замедляет нас, так что в наших интересах научиться снижать активность стандартного режима. И наука, и элементарная бытовая логика свидетельствуют, что это является необходимой способностью здорового ума. Если человек не умеет сосредотачиваться и останавливать беспорядочное кружение мыслей и чувств, то приобретение все новых и новых неврозов становится для него неизбежным. Приобретаемые таким образом неврозы мучительны и опасны сами по себе, однако из них могут родиться и более серьезные осложнения. Хаотическое метание ума, доведенное до крайности, превращается в нечто сродни шизофрении. При шизофренических расстройствах информационные потоки в коре перемешиваются, сон вторгается в явь а бессознательное бесконтрольно смешивается с сознанием. Стандартный режим состоит из микроразладов и микроневрозов. Из них появляются разлады и неврозы крупного калибра. Они же, в свою очередь, подготавливают почву для психотических нарушений, так как между неврозами и психозами нет непроницаемой границы. Психозами мы называем просто особо масштабные поломки высшей нервной деятельности, к наиболее тяжелым из которых относят шизофрению и мании. Даже если излишняя активность стандартного режима еще не привела к критическим сбоям восприятия и поведения, она крайне утомляет. Через одно только это, через истощение нервных сил, она делает нас намного более слабыми и несчастными, чем мы могли бы быть. К сожалению, в нашей культуре существует огромное препятствие, которое мешает научиться выходить из стандартного режима. Мы так плохо очищаем свой ум от шума, упорядочиваем психическую жизнь и сосредотачиваемся, потому что из основных видов умственного шума мы сотворили своего рода культ. Культ страдания. Излюбленным зрелищем древних греков были трагедии. Им доставляло необыкновенное наслаждение наблюдать, как неумолимый рок сминает, и перемалывает персонажей на сцене. Согласно Аристотелю, эта тяга греков к трагическим сюжетам объяснялась тем, что сопереживание высвобождало скопившиеся в людях страсти, страхи и иные эмоции. Это опустошало их, перепахивало, примеряло. Происходил катарсис, что дословно и означает очищение, исцеление и высвобождение. В древнегреческой драматургии страдали все, от мало до велика. Страдали и титаны, и боги, и герои, и простые смертные, которые мыслились игрушками в руках небожителей. В сравнении с трагедией жанр комедии считался развлечением для сброда, потехой невежественного люда. Затем в христианскую эпоху центральным символом Запада стал Христос и его мученическая смерть на кресте. Мученичество было объявлено идеалом, знаменем, нравственным образцом. Как в первые века существования христианства, так и впоследствии мученичество практически приравнивалось к святости. Прежде всего, страдание трактовалось как божественный приговор за первородный грех, совершенный Адамом и Евой. Одновременно страдание являлось посланным свыше испытанием и возможностью. Это была возможность доказать крепость своей веры, показать, из какого теста ты слеплен, возможностью преодолеть скверну души и вымостить себе дорогу в рай. Христианство возникло из иудаизма, а он, в свою очередь, был пропитан не менее трагическим мировоззрением. Нелегкая историческая судьба иудеев и особенности их культуры заставляли их видеть мир весьма жестоким и неприветливым местом. Страницы Ветхого Завета пропитаны кровью, болью, гибелью десятков и сотен тысяч, трагическими случайностями и ощущением неумолимости ударов судьбы. Во времена Христа мрачность иудаизма достигла высочайшей точки. Иудеи пребывали в постоянном и трепетном ожидании Мессии, в ожидании избавления от этого мира и избавителя от этого мира. Чтобы Мессия явился, истоверующие иудеи воспринимали великое страдание и как неизбежность, и как необходимость. Словом, все те мощные культурные традиции, из которых сложилось западное мировоззрение, делали из страдания культ. В эпоху возрождения и новое время небо немного расчистилось, но общая тенденция сохранилась. философия, литература, музыка, изящные искусства, повседневный быт героизировали и воспевали святую боль человека, полезную и преображающую. Сегодня мы являемся наследниками этих древних взглядов и умонастроений. Люди любуются страданием и гордятся тем, что им плохо. Они ощущают, что страдание делает их важными и привлекает к ним повышенное внимание. Это способ выделиться и заявить о себе. Страдание есть личное достижение, как орден на груди. Более того, оно может быть даже своего рода развлечением.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 Мы верим, что благодаря страданию человек становится умнее и глубже. Страдание облагораживает, делает достойным, возвышенным, утонченным. Оно даже воспринимается как долг. Поэтому люди приписывают себе страдания либо в виде исцеляющего душу наказания, либо в виде универсального средства познания и преображения. Оно делает человека человеком, позволяет ему познать себя и жизнь. Тот, кто не страдал много и до одури, кто не сходил вдоль и поперек самую грань мучительной истерии, просто не знает жизни. Он не разбирается в ее устройстве. Сторонники волшебных свойств страдания подчеркивают, что болезненные уроки судьбы учат нас и открывают глаза. Отвращение к себе и к миру, недовольство и усталость от текущего положения вещей служат им источником мотивации. Это толкает на решительные действия, и все это совершенная правда. Однако за ней, в прицепе, почти неслышно и незаметно, катится столь же совершенная ложь. Из этого делается вывод, что страдание не просто способ учиться и меняться, а хороший способ учиться и меняться. Более того, подспудно полагают, что он есть наилучший и наиглавнейший, что это один из столпов нашего духовного рациона. С этим уже не стоит так поспешно соглашаться. Два способа обучения Большая часть живых организмов учится автоматически. Когда они сталкиваются с негативным событием, это изменяет их поведение в сторону избегания этого события и его обстоятельств. Положительное же событие, удовлетворяющее потребности существа, наоборот, обучает нервную систему в сторону дальнейшего сближения с ним и с теми обстоятельствами, в которых оно имело место. Применительно к млекопитающим такой тип обучения называется лимбическим, а по-простому – системой кнута и пряника. Из этой пары педагогических средств природа предпочитает кнут. Дело в том, что избежать опасности намного важнее для выживания, чем получить выгоду в виде удовлетворения той или другой потребности. Один просчет по части избегания опасности может стоить жизни, в то время как возможностей вкусить ее даров подворачивается довольно много. В силу этого отрицательные эмоции играют столь важную роль в обучении животных. Лимбический тип обучения является неосознанным, автоматическим и однобоким. Наша культура вознесла его на пьедестал, а в первую очередь вслед за природой поместила туда кнут, из-за непонимания имеющейся у нас альтернативы. Чем меньше мы начинаем походить на неразумных зверей, тем меньше становится и наша потребность стегать самих себя кнутом или же ждать, когда это сделает жизнь». Мы можем познавать, учиться, расти и вообще двигаться вперед по дорогам жизни без того, чтобы нас что-то лупило по бокам до крови или комичным образом трясло лакомством перед носом. Такая непрерывная эмоциональная порка есть крайне простой и звериный способ взаимодействия с жизнью. Он по-своему прекрасен и для зверя совершенно неизбежен, но вот считать его неизбежным и оптимальным для человека является большой ошибкой. При картикальном типе обучения мы управляем своими переменами осознанно в опоре на руководимое разумом понимание существа дела. Кортикальный тип обучения не отменяет и не вытесняет лимбический Он лишь надстраивается поверх и берет его под контроль. Для критикального обучения также нужны эмоции, в том числе отрицательные. Это сугубо нейрофизиологическая необходимость. Дофамин, норадреналин и нейромедиаторы, передающие сигналы от центров отрицательных эмоций, нужны мозгу для химических реакций. Они запускают и ускоряют образование новых связей между нервными клетками. Тем не менее, нейробиологическая правда состоит в том, что и для самого эффективного обучения достаточно лишь крайне малого числа отрицательных эмоций. Это щепотка соли с перцем, несколько капель химического реагента. В своей первой книге я назвал эту необходимую нам форму стресса творческим дискомфортом. Творческий дискомфорт – есть ощущение от больших растрат энергии, от упорного приложения сил и от сопротивления жизни нашей созидательной деятельности. Это то, что мы испытываем, когда наши душевные и телесные мышцы напряжены, когда мы ищем ответы и разгадки, когда мы преодолеваем препятствия и реализуем себя. С физиологической точки зрения творческий дискомфорт можно назвать стрессом, но это не страдание в полном смысле этого слова, поскольку в случае принятия творческий дискомфорт становится приятным. Он добавляет пикантности и остроты человеческому существованию, а его отрицательный заряд крайне мал. Творческий дискомфорт держит нас в тонусе. Без его священной и игрековато-сладкой боли жизнь была бы пресной, а полноценное взаимодействие с ней едва ли стало бы возможным. С творческим дискомфортом бороться не следует. Но вот когда мера отрицательных эмоций покидает пределы творческого дискомфорта, эти эмоции превращаются в разрушающий нас шум. Почему страдание необходимо преодолевать? То, что происходит во внешнем мире, не способно заставить нас страдать. Страдание есть реакция на события жизни, но не сами эти события. Страдание возникает только если ум сам решает сделать себе больно. Это значит, что, строго говоря, не существует никакого негативного опыта. Есть просто опыт. Негативным его делает автоматическая реакция ума, тот ярлычок, что ложится поверх. Все это справедливо даже на самом грубом физиологическом уровне. Когда в нашу кожу впивается острый предмет, никакой боли само по себе это не рождает. Сперва в клетках болевой чувствительности у поверхности кожи возникает электрический сигнал, который незамедлительно устремляется к нейронам в нашем позвоночнике. Оттуда сигнал направляется по стволу мозга до островковой доли и других центров, где происходит обработка болевой информации. Наконец, поясная кора может вынести вердикт, что и правда произошло нечто плохое. Тогда она произведет множество импульсов отторжения, и тотчас же в нашем уме распустится яркий бутон боли. Некоторое время он просуществует в свете сознания, а затем лепестками осыплется на его дно. Однако эта автоматическая реакция может и не последовать. Как выяснил выдающийся нейробиолог Вилиянур Рамачандран, у ряда пациентов связи между поясной корой и островковой долей мозга повреждены. При возникновении болевого стимула их поясная кора, что называется, и вуз не дует. Втыкание в таких людей острых предметов и другие страшные экзекуции вызывают у них весьма необычные реакции от невозмутимого внимания до улыбки или смеха. Заявка на боль не получает одобрения. В равной мере, когда кто-то произносит ранящие нас слова или мы переживаем личную трагедию, нам кажется, что сами эти события заряжены страданием. Но это не так. Они абсолютно нейтральны. Негативной является только реакция на них. Мы всегда раним себя сами. Когда речь идет о физической боли, способность ума целенаправленно устранять избыточные болевые ощущения велика, но все-таки ограничена. Эволюция позаботилась о том, чтобы столь важный и низкоуровневый процесс, как массовое разрушение тканей, не остался для нас незамеченным. В случае с иными формами страдания наши возможности поистине огромны, потому что эмоции напрямую подчинены разумному контролю и процессам восприятия. Мир постоянно формирует заявки на причинение нам страдания, и наш малый ум принимает их автоматически и в массовом порядке. Он ставит подпись не глядя, хотя способен ответить и отказом. Его инстинктивная покорность оказывается весьма неосмотрительной. Ранее мы сравнили страдания с индикатором, с красной лампочкой, сообщающей о расхождении мира с нашими потребностями, желаниями и планами. Такой индикатор может быть полезен, но вот что происходит, если красная лампочка постоянно мигает, если она сияет, выжигающим сетчатку светом адского пламени. Это слепит водителя и мешает ему следить за дорогой. Он теряет управление, сбивается с маршрута, попадает в аварии, а его путь превращается в настоящее мучение. Первое. Усталость и слабость. Огромные объемы энергии ума уходят на то, чтобы страдать и питать аварийную лампочку светом. А между тем девять десятых наших отрицательных переживаний даже не выполняют свои главные функции. Они не оповещают об опасности, а лишь увеличивают совокупность проблем. Остервенелое мигание красного индикатора выводит умы за равновесие, и это особенно глупо, потому что по большей части он предупреждает о вымышленной опасности. Мы страдаем не из-за того, что происходит сейчас. Мы страдаем из-за прошлого, из-за будущего, а еще из-за своих фантазий о них. Это не просто то, чего еще нет, но то, чего никогда не было и не будет. Многие же срабатывания аварийного сигнала являются просто ошибками в расчетах и никак не связаны с тем, что какие-то наши потребности не удовлетворены и существует некая реальная угроза. Это просто галлюцинации ума. Галлюцинации страдания в самом строгом смысле этого слова. В нашем мозге возникают ошибки в интерпретации, и машина самоистязания включается без какого бы то ни было основания. Мы переживаем из-за участков трассы, которые мы давно миновали, из-за прогноза погоды на следующую неделю, из-за своих гипотез о будущих крутых поворотов, из-за своих галлюцинаций все это закрывает от нас реальную дорогу перед глазами. Все это ложные срабатывания, и первое, что они рождают, это усталость. Страдание крайне утомительно, оно будоражит лимбическую систему, и та начинает сходить с ума. Кортикальная система пытается ее успокоить и урезонить, но это расходует ее ресурсы. Как следствие от стресса как силы разума, так и возможности интеллекта идут на убыль. Взвинченные эмоции выступают физиологическим антагонистом высших форм нервной деятельности и подавляют работу соответствующих нейросетей в нашем мозге. Многочисленные исследования показали, что повышенный стресс резко снижает способность человека к самоконтролю и качество принимаемых нами решений. Наши поступки становятся узкоэгоистичными эгоистичными и менее справедливыми. Ослепленные красным светом, мы перестаем видеть дальше своего носа и совершаем ошибку за ошибкой. Все это равноценно слабости. Страдание ослабляет и за счет того, что расходует много энергии, и за счет того, что оглупляет. Глупость же всегда является слабостью. Страдание не помогает нам даже перед лицом проблемы-катастроф. Те силы, которые могли бы пойти на реальное взаимодействие с ситуацией, тратятся на чисто воображаемое эмоциональное сопротивление ей, на производство бросового товара в виде тон недовольства, тревоги, терзаний, метаний, страха и отчаяния. Второе раздражительность, злость и агрессивность. Страдание есть сигнал, что нечто идет не по плану. Чем ярче и навязчивее его лампочка мигает, тем глубже это расхождение, тем выше опасность. По крайней мере, так это воспринимают бессознательные механизмы ума. На случай угрозы у мозга припасено два общих сценария реагирования – Бегство или затаивание, или же активное оборонительное поведение. Это то, что называют инстинктом «бей или беги», английское «fight or flight response». Везде, где потенциальная угроза велика, мы склонны избегать конфликта и уклоняться от усугубления ситуации. Но как только мы чувствуем, что наша агрессия сойдет нам с рук, стресс становится насилием. Это насилие может быть и словесным, и физическим. Страдание так легко превращается в насилие, поскольку негативные эмоции подобны раскаленному пару, который скапливается внутри ума. Давление растет, и он обжигает и распирает человека изнутри. По законам и физики, и психологии, раскаленные клубы страдания ищут выхода. Они неизбежно вырываются наружу, чтобы ошпарить всех, кто попадется им на пути. Не понимая, где угроза и опасность, мастер венело бросаемся на окружающий нас мир, мстим ему за кажущиеся нам личными атаки. Сама по себе такая месть могла бы быть разумной, если бы она била точно в цель, но боль и недовольство ослепили нас. «Мы стреляем наугад» и чаще всего попадаем в две мишени – в самих себя и в своих близких. Это происходит по той вполне очевидной причине, что данные цели находятся к нам ближе всего. Актами насилия мы всегда пытаемся что-то украсть и уничтожить, например, отнять частички статуса и самоуважения другого человека. Сократить его личную территорию, объем его прав и возможностей, отнять его время и энергию. Агрессия в своей сущности есть воровство, а агрессивный человек есть инстинктивный вор, своего рода клептоман. Везде, где он видит условия для кражи, он не может удержаться от воровства. Страдание самым естественным образом рождает недовольство, раздражительность, агрессию и ненависть. Их связь в мозге практически нерушима, потому что выкована сотнями миллионов лет эволюции. Это значит, что к глупости, порождаемой усталостью и истощением, добавляется глупость, идущая от злобы. Охваченные злобой и раздражением мы слепнем, мы теряем способность видеть общую картину и рассуждать. Потому что возбужденная силами отторжения лимбическая система всегда подавляет картикальную. Наши действия вносят разлаты и внутри, и снаружи. Мы по невежеству создаем бесполезные конфликты, в которых многое тратится, но мало приобретается. Мы ввязываемся в ссоры, перебранки, ведем никому ненужные сражения. Мы одержимы желанием красть. Мера дисгармонии растет, разрушение берет верх над созиданием, но нас это не останавливает. Агрессия и ненависть оказываются равноценной глупости, потому что являются нелепейшей ошибкой малого ума в расчетах издержек и выгод даже для себя самого. Третье. Разрушение психики, обширные нарушения восприятия и поведения. Накал негативных эмоций означает, что внутри нас кипят психические конфликты. В ходе долгих сражений, как то неизменно случается, наносятся раны и увечья, производятся поломки и рушится инфраструктура. Если стресс носит малый и умеренный характер, то в итоге на теле нервной системы образуется сеточка из шрамов и сколов. Постепенно раны затягиваются соединительной тканью, и там образуются информационные рубцы в виде микроневрозов. В восприятии и поведении человека накапливаются неприятные и извращенные черты, странности, заскоки. В целом, сохраняя здоровье, его ум время от времени начинает чудить и прихрамывать. Рубцевание психики малыми информационными противоречиями происходит медленно, но хорошего в нем мало. Это неумолимо снижает наши силы и в конечном счете может привести к большой поломке. Так, одна крошечная трещинка на стекле не подрывает ни его прозрачности, ни крепости. Но когда их становится десять, а затем сто 100 и тысяча, то стекло мутнеет. Оно пропускает меньше света, оно искажает изображение, а в один момент, даже от легкого прикосновения, все стекло взрывается осколками. С людьми случается нечто весьма схожее. Малые повреждения имеют свойство суммироваться и приводят к пагубным, кумулятивным эффектам. С другой стороны, стресс может быть острым и затянувшимся или же до краев наводнить психику во внезапные вспышки отчаяния, страдания, ужаса. Тогда, вследствие мощных внутренних конфликтов, образуются поломки высокой степени тяжести, неврозы, психические травмы и психозы. Создает их вовсе не жестокий внешний мир, а исключительно разрушительная реакция ума на происходящее. Поверх той трагедии или неприятности, с которой мы столкнулись, мы создаем себе еще большие проблемы. Затем мы по цепочке распространяем это страдание и невежество во внешней действительности. Окружающие становятся жертвами и невольными участниками наших неврозов, травм и психозов. Мы теряем адекватность восприятия и поведения, а зачастую наполняемся злобой и агрессией, которые есть извечные спутники, как страдания, так и невежества. Именно неумение работать с негативным опытом и использовать его, неумение вычищать из себя лишний шум, корежит и ломает людей. Сперва это порождает в нас странности мы начинаем вести себя неприятно, неуклюже, иногда и вовсе необъяснимо. Вот почему с возрастом здоровый и светлый ребенок столь часто превращается в извращенного взрослого. За годы жизни в нем произошло накопление опыта недовольства и страдания, накопление поломок из неврозов всех калибров. Многие люди деградируют с возрастом, потому что по привычке обслуживают культ страдания и поклоняются умственному шуму в его разнообразных обличьях. Он и подтачивает их изнутри, из года в год. К глупости от усталости и к глупости от злобы добавляется глупость от структурных поломок восприятия и поведения. Эта троякая комбинация эффектов страдания столь могущественна, что ей уже ничего нельзя противопоставить, если страдание не будет преодолено как таковое. Страдание представляет собой яд для ума, и, чтобы началось дальнейшее исцеление, необходимо остановить его перепроизводство. Речь здесь идет именно об устранении самого страдания как неадекватной и принудительной реакции эго на происходящее, а не об устранении вызвавших его внешних причин. Внешние неблагоприятные обстоятельства жизни и всякого рода неприятности от мало до велика есть проблемы второго и третьего порядка. Это объясняется тем, что неуравновешенная психика страдает в любых жизненных условиях. Какие бы подарки судьба ей не посылала, она превратит их в издевку и отраву, или просто не сумеет ими воспользоваться. Постигающие же его несчастья неумелый ум лишь приумножает. Получив один удар плетью, он неудержимо принимается стегать себя сам часы, а то и годы напролет. Уравновешенный ум, напротив, оказывается способен на конструктивное действие и чистоту восприятия даже перед лицом великих испытаний. Яд или лекарство Культ страдания должен прекратиться, так как страдание вредно. Оно вредит много и сильно, приводя к трем побочным эффектам, которые мы рассмотрели. Сегодня неразрывная связь каждого из них со страданием обросла огромной доказательной базой как со стороны нейробиологии и медицины, так и со стороны психологии и философии. Конечно, можно возразить, что истории известны многочисленные случаи, когда страдание приводило человека к более совершенному познанию себя и мира. Оно открывало глаза и сердца, учило доброте и состраданию, побуждало к творчеству и к деятельному исправлению пороков и несправедливостей. Страдание ломало что-то внутри, а затем происходило заживление нанесенных им ран и новое бурное цветение души. Все это бесспорно так. На шум есть обширная экосистема, где все взаимосвязано, а потому существует немыслимое множество траекторий движения. Теоретически можно найти маршрут, ведущий из любой точки ума в любую другую, с любыми желаемыми остановками. Точно так же и на нашей планете мы можем проложить маршрут, как нам то заблагорассудится, через любые горы, моря и пустыни. Дело, однако, в том, что большинством таких маршрутов нам вряд ли удастся пройти. Они являются долгими, трудными, опасными и не имеют никаких преимуществ в сравнении с более совершенными альтернативами. Когда мы выходим в магазин, было бы сущим безумием сворачивать с ровной дороги, покидать пределы города и делать круг до супермаркета через близлежащий горный хребет. Да, некоторые люди сумели пройти этими гиблыми путями. Они выжили и преуспели, но значит ли это, что нам нужно повторять их опыт? Это и правда возможно прийти к знанию, доброте и необычайной творческой силе дорогами интенсивного страдания. Из этого, впрочем, никак не следует ни того, что это лучший путь, ни того, что он является хотя бы хорошим и может быть многим рекомендован. Скорее, все с точностью наоборот. У успехи на пути развития через страдания есть статистическая аномалия, исключение. Большая часть умов была страданием изломана и покалечена, приведена к ненависти, злобе, бессилию, бесплодию и гибели. Те же люди, что будто бы вышли из горнила боли победителями, достигли бы еще больших успехов на пути разумного очищения и совершенствования своей жизни. Действительно, порой и яд может быть лекарством, если применять его точечно и в правильно подобранной дозировке. Существуют условия жизни, когда показано лечение ядом, и существуют люди, которых может спасти отравление болью и последующее за ним исцеление от нее. Но это отдельные и редчайшие случаи, а не правила. Лечение через интоксикацию есть крайняя мера. Она возможна, когда мы не знаем, как применить настоящее лекарство или в нашем распоряжении нет настоящего лекарства. Мотивация кнута и пряника необходима и безальтернативно только для животного. Человеку же нет нужды постоянно пороть себя до крови, чтобы двигаться дальше, как и разжигать в себе вожделение к маячащей на горизонте награде. Внутри нас имеется иной источник мотивации, и он чист, безграничен и легко доступен для освоения. Единственная форма стресса, которая подлинно необходима нам для познания, счастья и роста, есть творческий дискомфорт. Он представляет собой основу разумного, картикального типа обучения. Хотя творческий дискомфорт и бывает с горчинкой, он никоим образом не является мучительным. Чем лучше мы начинаем его понимать и принимать, тем более мы способны извлекать наслаждение из специфической терпкости творческого усилия.